21 сеанс. «Доктор Фули, я так рада вас видеть!» Я сжимаю его в объятиях, как только он открывает дверь квартиры. Тут в растерянности кладет мне руки на плечи, но потом, как человек воспитанный, отдергивает их. «Я удивился, что вы позвонили. Обычно я не принимаю дома, но, насколько я понял, дело очень важное. Так оно и есть?» «Прошу вас, проходите. Иду за ним в гостиную». Смешно, но квартира не имеет ничего общего со студией, где он ведет свои прием. Она далеко не такая безукоризненная. И тебе авторучек Монблан, не прозрачных письменных столов. В гостиной много книг и журналов, а стол вообще очень странный, на каких-то двух подпорках, переделанный из двери, окрашенный в зеленый цвет. Очень теплая, задушевная атмосфера. Кажется, что это скорее жилище художника или музыканта, а не психотерапевта. На диванах, покрытых цветными пледами, спят два кота. «Повсюду ступки журналов». «Усаживаемся». «Вы живете один?» «А вы надеялись увидеть здесь маму, которая проверяет, помыл ли я уши, не так ли?» «Признаюсь честно, немного да». «Зато она каждый день звонит мне». «Мне вас не хватало, представляете?» «Рад слышать, я тоже много думала о вас. Как вы?» «Не очень». «Какие-то осложнения после операции?» «От операции я в итоге отказалась». «Меня в груди нашли сомнительные узелок, и через несколько дней будут оперировать». «Кьяра, почему вы сразу не позвонили?» «Ведь у вас был мой номер, могли бы мы и поговорить об этом?» беспокоится Фолли. «Единственный человек, ни друг, ни родственник, который всегда искренне сочувствует моим невзгодам». Гордость не позволяла. «Не могла же я вернуться с поджатым хвостом?» «Хорошо, что в итоге вы пришли. Вы сдали уже все необходимые анализы?» Да, остается только вырезать и исследовать эту штуку. Ваша семья в курсе? По правде говоря, нет. Почему? Или вы думаете справиться в одиночку? Мама отправилась к Саре на Сардинию, сестра беременна, ей нельзя сейчас волноваться. После известия о том, что отцу осталось совсем немного, мне не хотелось бы создавать дополнительные проблемы. Господи, Кьяра, я очень сожалею, но вы не можете, вы не должны бороться в одиночку, это слишком. Ваша жертвенность сделает вам честь, но зря вы так геройствуете. А что, Рикардо? Он так и не позвонил, хотя я иду думаю о нем каждый день. Почему бы вам самой не позвонить ему? Если я ему позвоню и попрошу о помощи, вероятно, он приедет, потому что ему будет жаль меня, а мне бы этого совсем не хотелось. Представляете? Я дошла до того, что бросилась за сочувствием к Андре, но он меня отверг, потому что ждал жену. Вы хотите сказать, что даже не вспомнили обо мне? Вернуться к Андрею было легче, чем к вам. Да, я вас понимаю. Вы ведь знали, что Андрея не способен измениться, правда? Это был бы первый случай за всю мою практику. Тем не менее, признаюсь вам, я надеялся. Знаете, в тот день, когда я пришла сказать вам, что хочу уменьшить грудь, я действительно была в этом уверена. Я думала, что только так смогу решить все свои проблемы, и потом... Все рухнуло. Я хотела как-нибудь задеть вас, сделать вид, что от терапии не было никакого проку и что вы так и не смогли мне помочь, но, видите, в итоге этот узелок позволил мне понять, что если я не примирюсь со своим телом, не полюблю его таким, какое оно есть, я никогда не буду довольна, даже если со мной приедет прекрасный принц на белом коне и везет меня в волшебный замок. Фулю улыбается и кивает. Мы не можем обвинять других или свое прошлое в том, что все идет не так, как нам бы хотелось. Каждый новый день подвергает нас новым испытаниям и дает нам возможность изменить ход нашей жизни. Я поняла это тогда, когда лучше узнала свою единокровную сестру, Луну, или когда Сара решила уехать. Если мы не будем выбирать новые пути, мы никогда не узнаем, от чего отказываемся. Единственное, что мы можем, это жить и смотреть, что получится, не сожалея о прожитых годах. «Молодец, Кьяра!» Он берет меня за руки. «Я вами горжусь!» Вы Сумели извлечь пользу из своих бед и превратить их в очень важный для себя урок. На глаза у меня наворачиваются слезы. Не плачьте, Кьяра, все будет хорошо, я буду с вами в день операции, если вы не возражаете. Я сейчас очень эмоционально неустойчива, чуть что сразу в слезы, и потом... Перестаньте быть со мной таким любезным, не то кончится тем, что я в вас влюблюсь. Кстати, я так и не поняла, почему вы не женаты. Фулю улыбается. «Потому что для этого мне придется поехать в Испанию». А, «А почему, простите?» «Я гомосексуалист. Взрываюсь от хохота. Никогда бы не подумала!» «Потому что вы никогда не видели, как я танцую?» «Значит, вы меня поняли, когда я говорила, что чувствую себя неуютно, не такой, как все?» «Это история моей жизни. Но то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вы рассказывали, что одноклассники смеялись над вашей большой грудью, А меня в школе дразнили педиком и голубым. Я прекрасно знаю, что значит терпеть постоянное унижение и насмешки. Я был готов на все, лишь бы меня приняли, но это означало бы отказаться от себя от своей натуры. А я не хотел изменить себе, Тому, какой я был и какой я есть. Поэтому я стиснул зубы и пошел вперед, борясь за себя. Конечно, я знал, что вы не решите свои проблемы, изменив себя внешне, но в моей задаче не входило удержать вас от этого шага, вы и сами должны были это понять. Может быть, вам повезло, и у вас в вашей жизни был какой-то проводник, вот у меня, например, никого не было, кто указал бы мне путь или защищал от волков. Мой отец больше двадцати лет со мной не разговаривает, и уж, конечно, мама тоже не указывала мне путь. В мире много проводников, вы сами можете выбрать того, кто вам подходит, но есть настоящий, истинный проводник, и вы его знаете. Это сердце, и немного везения никогда не повредит. Пять дней спустя я лежу в больничной палате и жду, когда меня будут готовить к операции. Вместе со мной доктор Фолли и Гай Луна, как всегда с сотовым телефоном в руке. Чувствую себя слабой и беззащитной, а в их глазах я ловлю то выражение, какое бывает у стюардессы в самолете, который вот-вот упадет. Сари делают Центрес как раз на этой неделе, и мама так изводит бедного Лоренца, что он даже признался, что скучает по миланским туманам. Гай Луна гладит меня по голове. Не волнуйся, хорошо? Дыши, и все будет хорошо. Дышу, как рыба, выброшенная на берег. Гайлуна, когда меня выпишут, ты позанимаешься со мной немецким. Я воль. За мной приходит медсестра. Фолли и Гайлуна держат меня за руки и провожают до самых дверей операционной. Перед тем, как двери операционной закроются, я приподнимаюсь на каталке и кричу. Доктор Фолли, а теперь мы можем перейти на ты? — Конечно. Операционные все разговаривает со мной ласково. Врач-анестезиолог, как лучшая подруга, успокаивает. — Не бойся, дедка, расслабься. Подумай о чем-нибудь хорошем. Ты просто немного поспишь, и все. Хочешь, спой мне какую-нибудь песенку. Робин Гуд с малюткой Джо по лесу идут, Шутят и смеют. Просыпаюсь в каком-то дурмане, Из-за этого дурмана доктор Фолли кажется мне Рикардо, но Гайя по-прежнему кажется Гайлуной. Луной. Надеюсь, я ничего такого не говорила, чтобы потом стыдиться. «Да-да, она проснулась, она слышит», — говорит кто-то. «Кьяра». Этот голос что-то напоминает мне? Не знаю, что, может, что-то из прошлой жизни? «Спать хочу», — Бормочу я. «Завтра у меня экзамен». «Поговори с ней, она проснется, это действие анестезии. Кьяра, любимая, это я». «Доктор Фолли, вы же гей. Вы сменили ориентацию. О чем это вы? Ах, да, мы ведь на «ты». О чем это ты? С ума сошел?» Предметы передо мной медленно фокусируются, и тот, кто оказался мне Рикардо, действительно становится Рикардо. Широко открываю глаза. «Значит, я умерла? Нет, ты жива. Еще повоюешь вместе с нами», — говорит Гайя Скоро будут готовы результаты, я знакома с заведующей отделением, он с моей помощью сделал кучу денег. «Рикардо!» Слезы текут по моему лицу. Он вытирает их ладонью. «Почему ты не позвонила мне, бессовестная?» — спрашивает он. «Потому что я была тебе не нужна. Я не хотела звонить только для того, чтобы ты пожалел меня». «Пожалел? Да ты не представляешь, как я злился!» Но я так скучал по тебе, я просто с ума сходил, даже хотел куда-нибудь уехать, чтобы тебя забыть. Пробовал написать тебе сообщение и каждый раз стирал его. Чувствовал себя полным идиотом, как не мог войти в привычную колею, так плохо мне было, и все придумывал, как бы с тобой поговорить. А кто тебе сказал, что я здесь? Доктор Фолли. Он позвонил мне вчера вечером, кое-что объяснил из того, что ты никогда не рассказывала, что надо было знать, а не пытаться расшифровать смысл твоих запутанных объяснений. «Значит, ты меня простил? Ты на меня больше не сердишься?» «Я на тебя не сердился. Я тебя просто убить хотел. Я люблю тебя. Я больше не хочу тебя терять. Я уже потерял одного близкого человека и не хочу расставаться с тобой ни за что на свете». Входит заведующий отделением. В руках у него моя медицинская карта, он подходит к моей кровати. «Ну, как вы себя чувствуете? Вас здесь не обижают?» Гайлуна, как всегда, деликатно вмешивается Без лишних слов, пожалуйста, дайте ответ. Отрицательный. Не волнуйтесь, это доброкачественный опухоль. Теперь важно проверяться раз в полгода, но поводов для беспокойства больше нет. Колоссальное облегчение. Мы кричим от радости, а Гайя Луна и Рикардо еще и прыгают, держа за руки заведующего отделения. Я безумно счастлива. Должно быть сценаристы в отпуске. В дверях появляется Паула с букетом в руках. Можно? «Паула? Вот так сюрприз! А ты что здесь делаешь?» Я узнала во всем от Барбары, а ей рассказал Андреа, Они встретились в каком-то баре. Они теперь вместе. Прекрасная парочка! Я очень извиняюсь за все. Я дал себя вовлечь в эту ужасную историю, прости меня. Прости, пожалуйста, если сможешь. Конечно, прощаю. Я еще не отошла от наркоза, поэтому ничего не чувствую. Смеюсь я и не знаю, чему больше удивляться, тому, что Паула пришел сюда, или тому, что Барбара теперь встречается с Андреа лучшее месте не придумаешь. Послушай, Кьяр, я хотел сказать тебе, я бросил Катерину и Патагонию тоже. По правде сказать, это не для меня. И на следующей неделе еду в Грецию на Санторине с тем парнем с дурацкой рожей. Невероятно. Можно сказать, счастливый финал? Не хватает только музыки». И тут у Гая Луны зазвонил мобильный телефон. Она что-то быстро говорит по-испански и дает отбой. Потом смотрит на меня. Папа умер. Два месяца спустя. Ты готова? Мы опаздываем. Твои сестры уже ждут внизу. Сара звонила уже три раза. Интересно, а что она имела в виду, когда говорила, что стало мягче? Должно быть, свою задницу? Как ты себя чувствуешь? Спрашивает Рикардо, останавливая меня на пороге. Волнуюсь. Но ты же рядом... Ой, поэтому рассчитываю на твою поддержку. Я не оставлю тебя ни за что на свете. Он целует меня в губы. В домофон снова звонят. Идем, или твоя сестра сведет нас с ума. Я не видела Сару с тех пор, как она уехала. Бросаюсь ей навстречу, радость плещет через край. Она очаровательна. С распущенными волосами, загорелая. «М -м, здесь так холодно у вас, как вы вообще живете? У нас всегда 25 градусов. Гая Луна подает нам знак, что надо поторопиться. Садимся в ее машину. Какие прогнозы по завещанию делаем ставки? Спрашивает Рикардо. Мне чувство вины, отвечает Сара. Мне куча бумаг на подпись, говорит Гая Луна. А тебе? Рикардо поворачивается ко мне. А мне он оставил вас. Нотариус ждет нас, предлагает пройти в кабинет, потом приступает к чтению завещания. Я ниже подписавшийся, прочее опускается, находясь в здравом уме и твердой памяти, заявляя следующее. Завещаю отель «Куба Либре» в Ластунасе, отель «Эль Тибурон» на острове Кайо Ларго, катамаран «Алива», квартиру в «Вородеро» и дом в Санта-Луси, а также все денежные средства на текущих счетах и офшорной компании сеньоре Анне Кларе фернандес Гарси моей третьей жене. Завещаю квартиру на улице Льва Толстого в Милане своей первой жене Марте. Завещаю своим трем дочерям, Гайе Луне, Кьяре Солнцу и Саре Звезде, мою бесконечную любовь. Нотариус смущенно покашливает. Мы переглядываемся и начинаем смеяться, все сильнее и сильнее. Смех перерастает в оглушительный хохот. Смеемся до слез, так что нотариусу приходится призвать нас к порядку. Смеемся, как не смеялись никогда в жизни, все вместе. Сара даже испугалась, что у нее начнутся схватки. Мы обнимаемся. Три сестры. И на мгновение становимся снова маленькими девочками со своими страхами, неуверенностью и одиночеством. Подходим к столу, подписываем бумаги, потом выходим в холод ноября. Я побегу, у меня самолет, уже скучаю по Сардинии. Рикардо ловит такси, помогает Саре сесть в машину, и мы провожаем ее взглядом. Она возвращается к своей жизни, наконец-то наполненной тем и теми, кто ей дорог. Мы с Гайей Луной, посиневшей от холода, переглядываемся. Ты ожидала? Спрашиваю я ее. А зачем я, по-твоему, ездила на Кубу? Для того, чтобы перевести все активы. На его счетах практически ничего нет. Я считаю, это своего рода компенсация. Если ты еще не решила, что будешь делать дальше, можешь поработать со мной, приезжай, когда захочешь. Научу некоторым хитростям профессии, например, дрессировки акул. Не обидишься, если я немного подумаю? Я хотела бы сделать паузу, годик отдохнуть и решить, чем буду заниматься, когда вырасту. Обнимаемся. Ты права, милая. «Звони, когда захочешь, я буду рада». Накрапывает мелкий дождичек, и вместе с ним по щекам катятся слезы, и мы понимаем, что оплакиваем то, чего у нас никогда не было, а вовсе не то, что потеряли. Но главное, что сейчас важно, это то, что мы обрели.